Глава четвертая. Не помню, как вышла из кабинета, как промчалась по учебному зданию, практически ничего не видя перед собой. Перед глазами стала сплошная пелена. Как пересекла небольшую площадку, очнулась я уже на середине моста, который соединял остров боевиков с административным. Я не солгала, когда сказала, что пять лет назад избавилась от всего, что могло напомнить мне об Артуре, Калибе, Бенедикте и нашем неудачном романе. Самое главное, я избавилась от себя. Если бы кто-то встретил сейчас Тома Мэган Геррис, то он просто не узнал бы в этой наивной дурочке меня настоящую. А я была именно такой, наивной дурочкой, которая верила в любовь, великие чувства и счастливый конец. Я обожала любовный роман, писала стихи, отлично рисовала акварелью и слушала во всем, дорогую матушку. Сама мысль о том, чтобы ослушаться или начать перечти, вызывала у меня настоящий ужас. Пять лет назад я мечтала поступить в Академию Драка, но не на боевой факультет. Нежным фиалкам там точно не место. Я хотела связать свою жизнь с целительством. Да, когда-то у меня получались отличные настойки. А сад, за которым я ухаживала, был на зависть всей округи. Летом я даже подрабатывала в местной лечебнице. Мама, конечно, не одобряла мое увлечение, но разрешала. Именно в этой самой лечебнице я и познакомилась с Артуром Бенсом, молодым магом, который находился там после тяжелого ранения. Я не спрашивала, где, как и каким образом он его получил. Тогда я еще не умела задавать вопросы. И просто помогал целителям. А потом влюбилась. Первый раз и навсегда. Мне тогда так казалось. Оказалось, что все показалось. Хмыкнула себе под нос, продолжая путь. «Но уж нет, Калеб Бенедикт, я не позволю тебе вновь сломать мою жизнь. Не дождешься. За свое будущее я буду бороться. Руками и ногами». «Раз декан боевого факультета мне отказывает, то я пойду к ректору». «Где мне найти ректора?» — с порога заявила я. Секретарша выглянула из-за стопки бумаг и удивленно моргнула. «Кого?» «Ректора, уважаемого Элиуса Драка», — 0, <.road> терпеливо повторила я. а не очень почтительно протянула госпожа Роза Леснов. «Но если он вновь не пошел считать ступеньки, то должен быть у себя в кабинете». «Ступеньки?» — переспросила я, как-то разом растеряв весь свой боевой пыл. «Ну да, у ректора в последние дни новая забава, он хочет пересчитать все ступеньки в академии». Равнодушно отозвалась она, вновь погружаясь в изучение какого-то документа. «Зачем?» «Странно как-то. Ступеньки пересчитывает ректор, а дурой себя чувствую я». «Не знаю. Он мне не докладывает, но это лучше, чем пытаться пересчитать всю нечисть в разломе». «Что-то от полученной информации я окончательно растерялась. В моем представлении ректор не должен так себя вести. Но тогда почему госпожа основ никак не реагирует, а не что? Все здесь немного того». «Господин ректор любит считать?» — вежливо поинтересовалась я. «Все же разные. Ректор Королевской Академии, например, обожает родынский язык. Он давно устарел, и изучали его лишь целители, потому что на нем писались все рецепты и названия лекарств. Но ректор это не останавливало. Он обожал бросать фразы на родынском, заставляя студентов нервно выискивать перевод в попытках понять, шутит он или ругается. Розалия снова отложила бумагу. И посмотрела на меня таким взглядом... Что сразу стало понятно, я ей не нравлюсь. Я ей и до этого не особо нравилась, но сейчас вообще в шаге от титула «Злейший враг номер один». «Слушайте, Мэган Гэррис, вам нужен ректор? Идите ищите, а мне надо работать». У нее от возмущения даже рыжие кудряшки подпрыгнули. «Благодарю». Я не стала ей напоминать, что это, собственно, прямая обязанность секретаря знать, где ректор. Просто поинтересовалась, где найти кабинет. Получив указание, распрощалась, пообещав скоро вернуться с подписанным документом на перевод и пошла отвоевывать свое место на боевом факультете Кабинет ректора находился недалеко. Постучавшись, я долго ждала ответа. Судя по шуму, который доносился, там явно кто-то был. Но почему не реагировал? И чем вообще уважаемый Элиус Драк там занимается? Постучав еще раз, я схватилась за ручку и решительно открыла дверь. «Господин ректор, можно?» У огромного окна стоял некто в длинной черной мантии. «Господин ректор», — вновь повторила я, заходя внутрь. «Простите за беспокойство, но дело в том...» «Одна тысяча сто пятнадцать», — выдал ректор, поворачиваясь ко мне. «Весьма пожилой мужчина. Настолько пожилой, что напоминал скелет, обтянутый кожей. Все его лицо изрезали глубокие морщины, и он больше походил на сушеный феник, чем на дракона». У него были густые седые брови и впалые голубые глаза с вертикальными зрачками. Борода отсутствовала, но на щеках и подбородке торчали редкие пучки волос разной степени длины. Но меня удивило не это, а наличие зеленых чешуек, которые выступали на его лбу и подбородке. — А если прибавить 836, сколько будет? — требовательно спросил ректор, ткнув мою сторону тощим пальцем. Ответила я не сразу. Сначала надо было вспомнить первое число — потом уже складывать его с вторым?» «1951?» Не очень уверенно ответил я. «Точно, одна лишняя. Лишняя ступенька!» Заорал дракон, радостно улыбаясь, а потом выдал. «Надо ее сломать». «Зачем?» «Для порядка». Странный ректор, продолжая что-то бормотать себе под нос, сделал пару шагов ко мне, но не дошел. В следующую секунду раздался громкий треск, затем глухой звук, будто что-то упало на пол. Мы бы замерли и синхронно посмотрели вниз. «У вас э, хвост вывалился?» — упавшим голосом произнесла я. «Хм!» — многозначительно выдал ректор. «Действительно!» Я о таком даже не слышала. У драконов два облика — человеческий и, собственно, драконий. И есть еще пограничное состояние, когда дракон не может контролировать свои эмоции, и его зрачки становятся вертикальными, а на коже выступает чешуя. Но никогда... «Никогда у них не появляется хвост. Такое ощущение, что господин ректор застыл в пограничном состоянии. И оно, видимо, ухудшается». В этот момент мне пришла в голову мысль, что Элиос Драк — никакой не родственник того самого чокнутого, который создал разрыв. А он сам и есть. «Чаю хотите?» — неожиданно предложил он. «Спасибо, но мне бы бумагу подписать о переводе с бытового факультета на боевой». «Боевой?» Такая милая девушка и боевой маг, сплеснул руками дракон. Да. Так вы подпишете? Я с надеждой спросила, протягивая ему документ. Да, да, да, конечно. Ректор выхватил из рук бумагу, бросился к столу, что-то написал, а потом совершенно счастливый вернул ее мне. Вот. Семь тысяч восемьсот девяносто две ступеньки. Прочитал я в правом верхнем углу листа. «Именно, но это еще не все. Приходите завтра, мы посчитаем оставшиеся. А теперь мне пора. Всего доброго!» Засуетился он мягко, но весьма требовательно выгоняя меня из своего кабинета. Я была в таком состоянии, что позволила себя выпроводить. Только вышла в коридор, как за моей спиной хлопнула дверь. Это немного привело в чувство. Словно очнувшись от сна, я смяла бумагу в руках и осмотрелась, пытаясь понять, что делать дальше. Но меня ждал новый сюрприз». «Не получилось, да?» — поинтересовался Калиб. Он стоял в арочном проеме всего в пяти метрах от меня, прислонившись плечом к стене и скрестив руки на груди. «Решил поиздеваться?» — Прячь руки за спину, спросила я. «Нет, просто хотел поговорить. Или ты боишься?» в его словах и взгляде темных глаз читался вызов. Его было невозможно не заметить, нельзя не прочувствовать. И не ответить на него тоже не получится. Внутри меня моментально вспыхнули... Злость и раздражение, которые я привычно спрятала за язвительной улыбкой. «В этой жизни существует очень мало вещей, которые могут меня испугать. И ты, Калли Бенедикт, в их число точно не входишь!» Он изучал меня несколько долгих, крайне неприятных секунд, а потом выдал неожиданно мягким тоном. Явно задумал какую-то гадость. «Мэган, давай ты сейчас заберешь свои вещи, отправишься к порталу и вернешься туда, откуда прибыла. И мы с тобой забудем об этой встрече как о страшном сне». «Обязательно», — радостно согласилась я, скопировав его тон. «Через два месяца, после того, как оттучусь в Академии драк и получу диплом боевика, обязательно исчезну и сделаю все, чтобы не видеть твое распрекрасное лицо еще лет сто». «В этой Академии на боевом факультете ты учиться не будешь». С улыбкой пообещала бывшая любовь всей моей жизни лживая чешуйчатая скотина. «Буду. Мне терять нечего». «А мне есть что терять, поэтому прошу вежливо. Забирай чемоданы и отправляйся назад» к маменьке при упоминании моей родительницы дракона заметно перекосило даже вежливая улыбка сползла с лица, открывая крайнюю степень раздражения. Я не подумаю, я должна получить диплом боевика, и я его получу. Интересно, как ты заставишь меня это сделать? Скрестив руки на груди, поинтересовался он. Или всерьез думаешь, что сможешь уговорить ректора повлиять на меня? Я невольно обернулась и взглянула на дверь, из которой меня совсем недавно выгнали, пообещав завтра считать ступеньки. «Как он вообще держится на этом месте?» вырвалась нечаянно. Я не ждала ответа на свой вопрос, даже немного удивилась, когда он последовал. У него контракт на пожизненное управление Академией. В конце концов, именно он ее и создал. Я вновь взглянула на Бенедикта. «Так это не сказки?» «Нет, так что ректор тебе помочь не сможет». «Ты не выиграешь этот спор», — припечатал он. «А разве мы с тобой спорили?» Тут же уцепилась я, прокручивая варианты возможного развития событий. «Нет», — отрезал тут. «И спорить не будем». «Боишься проиграть?» Он промолчал, лишь взглянул так, что у меня внутри все перевернулось. И вывернулось наизнанку. Столько лет прошло, я все еще трясусь от его взгляда. «Уезжай, Мэган», — сухо произнес Бенедикт, разворачиваясь. «Уезжай и не возвращайся». «И не подумаю. Я сделаю всё, что получить то, что хочу. И тебе меня не запугать!» Выкрикнула ему в спину, сжимая за своей лосчастный листок заявлением. Но он даже не обернулся. Ушёл, оставив меня одну в тёмном коридоре. Я не солгала, когда сказала, что не стану сдаваться и никому не позволю лишить меня будущего. Определённого плана у меня не было, поэтому решила начать с самого начала. Мне нужно став академии», — заявила я, ворвавшись в кабинет секретаря. Та от неожиданности выронила довольно внушительную пачку листов, и они тут же разлетелись по полу. Госпожа снова вподняла на меня далеко не дружелюбный взгляд и процедила. «Герас, ты еще тут?» «Именно», — бодро улыбнулась я, проигнорировав ее взгляд и тон. «И мне нужен устав Академии». «Зачем?» «Буду изучать». Один раз устав мне уже помог, может, повезет и во второй. Тяжело вздохнув. Секретарша подошла к одному из шкафов, открыла ящик и вытащила оттуда большой томик в красном переплете с пожелтевшими от времени страницами. «Вот, устав Академии», — заявила она, плюхнув его на стол. Судя по тонкому слою пыли на обложке, устав спросом не пользовался. «Благодарю». Я прижала книгу груди и поспешила прочь из кабинета. Пора было забирать чемодан и заселяться в общежитии бытового факультета. Разумеется, временно. Смотреть по сторонам у меня не было никакого желания. Погода начала портиться. Из-за разлома медленно поднимался густой промозглый туман. Нос ударил запах сырости, затхлости и сырой земли вперемешку с амхом и перегнившими растениями. Вздрогнув я ускорила шаг, чувствуя, как весенний ветерок пробирается сквозь тонкую ткань платья, вызывая неприятную дрожь. Не хватало еще замерзнуть и простудиться. Каблучки звонко стучали по мосту, но не тому, который вел на боевой факультет. Хотя смотрела я именно на него. Там в конце стояли статуи драконов. Их вообще на острове боевиков было очень много, но все находились далеко не в лучшем состоянии. Все-таки время и студенты плохо на них повлияли. Часть заросла мхом или шайником, часть лишилась кое-каких частей тела. А вот драконы у входа на остров боевиков поражали своим блеском. Такое ощущение, что их только недавно вырезали и поставили. Даже изумрудные камни остались внутри глазниц. Покрепче подхватив устав, который так и норовил выскользнуть из рук, Я поспешила по проходу между статуями и вышла на небольшую площадь с указателями. Найдя общежитие, двинулась туда, чувствуя, как от холода уже стучат зубы. Всё-таки рано я нацепила платье. Тут нужны штаны, рубашка, шарф и куртка. Кое-как, затащив чемодан по ступенькам, открыл тяжёлую дверь, ручку которой украшала морда дракона. Бочком протиснулась в проход, едва не сломав колёсико застрявшего чемодана, и оказалась внутри общежития бытовиков. Развернулась и едва не задохнулась от ароматов, которые здесь царили. Специи, травы. Словно здесь не будовики жили, а целители. Ваниль, корица, кориандр. Мимо меня по коридору понеслась странная девица в тёмном платье, белом переднике и жутком чепчике на рыжей макушке. За ней, не сбавляя скорости, летели по воздуху ложки-поварюшки. Одна из них, измазанная каким-то джемом, застыла напротив меня, повисела секунды три и поспешил за рыжей хозяйкой. Где-то что-то громко рухнуло и затихло. А следом раздались голоса, громко обсуждающие происшествия, словно это не общежитие, а постоялый двор. «Дурдом», — выдала я, отворачиваясь. На сопроводительном листе значился номер комнаты, где мне предстояло жить. Я решила занести туда чемодан, а потом сходить за бельем и прочими принадлежностями. Комната 23. Туда я и направилась. «Так, Меган, соберись, последний рывок на сегодня». Мысленно приказала я себе таща скрипучий чемодан по длинному коридору который был просто в идеальном состоянии. Честное слово, я такого чистого коридора не видела никогда и нигде. Ровные стены, выкрашенные белой краской, будто сияли в свете светильников. Светильников, кстати, было много, и они горели все. То есть не так, как обычно происходит в нормальных общежитиях. Один горит, другие паутину собирают. А еще на каждом светильнике был стеклянный плафон. Целый. Тут что, никто во время веселых вечеринок светильники светильнике заклинаний не бросает? — «Королевская академия — это чуть ли любимое развлечение подвыпивших первокурсников, которые, вырвавшись из-под опеки мамаш, считают себя чуть ли не повелителями мира. Своё оправдание могу сказать, что я такой ерундой не увлекалась, плафоны не била вообще пьяные вечеринки старательно игнорировала. Но здесь, на белоснежных стенах, ни одной выемки от отскочившего заклинания, ни одного чёрного пятна от неудачного эксперимента с огненной магией. Вообще ничего». И пол под ногами ровный, плиточка к плиточке, даже пёстрый орнамент не стёрся. Или, может, они ремонт только что закончили? Ага, перед окончанием учебного года. Глупость несусветная. Стоило мне подняться на один пролёт, как увидела двух странных типов. Они, склонившись, что-то внимательно изучали на стене. Молча и почти не дыша. Не удержавшись, остановилась и тоже присмотрелась. По углу что-то медленно ползло. Нет, ни паучок и не гусеница. Я присмотрелась внимательнее и едва сдержала изумленный вздох. Ползла штукатурка. Как бы глупо это ни звучало, слой штукатурки в тон той, что покрывала стену, медленно полз, замазывая тоненькую трещину размером с волосок. «Видишь», — прошептал парень справа. «Попали в тон». Скорость был побыстрее. Тогда бы площадь воздействия получилась больше. Отозвался второй, продолжая всё так же внимательно таращиться. «Меня они будто не замечали». «Думаешь, Густов не примет в качестве зачета?» «Ты же знаешь его. Тут надо что-то поинтереснее и эффективнее. Ты трещину хоть и мог заделать, но убил пять минут. Где я еще такую найду? Все общежитие обладили». С тоской отозвался экспериментатор. «Перед зачетом у Густова все разобрали?» «Может, самим бомбануть?» «Предложил второй. Ударим чем-нибудь. И практикум до вечера обеспечен». «Психи», — подумал я, проходя мимо странных магов, — с их штукатуркой и трещиной. Удивительно, но по дороге больше никого не встретила. Странно. Обычно в коридорах общежития вечно кто-нибудь допробегает. Кто-то опаздывает на дополнительные занятия, кто-то спешит на свидание, а кто-то ищет способ списать домашние задания. Но здесь было тихо. Так тихо, что мои каблучки звонко стучали по плитке, вызывая гулкое, раздражающее эхо. Еще и светильники нахально светили. Даже захотелось один разбить и отвести душу после сложного выматывающего дня. А вот и нужная мне дверь с номерком. Они, кстати, тоже имелись на каждой двери. Циферки висели ровно, переливаясь красным светом. Стучаться не стало. Это же и моя комната теперь. Пусть и ненадолго. Да и как стучать, когда руки заняты? От усталости ломит суставы. Открыв дверь, я шагнула вперед и застыла, быстро осматриваясь. Комната оказалась небольшой, но достаточной, чтобы вместить три кровати, три стола, три тумбочки и один большой шкаф в углу напротив двери. Стена, оклеены обоями в цветочек. Но не они поразили меня, а сама обстановка. Я словно попала в другой мир. Широкое окно украшали пестрые занавески желтыми утятами. Две кровати накрыты пестрыми покрывалами в стиле пэчворк, На каждой по три подушки наволочки с искусной вышивкой. На стенах гобелена ручной работы, изображающий драконов. На полу домотканные пестрые коврики. Единственное место, куда не дотянулась рука, творившая все это цветное безобразие. Кровать у стены напротив окна. Покрывало на ней было самое обычное, непонятного серого цвета, и подушка всего одна. Я снова обвела взглядом комнату и задержалась на двух девицах. Они сидели у стола и с любопытством меня рассматривали. «Ты наша новая соседка», выдала блондинка с толстой косой, вставая. Довольно красивая, высокая, статная, ярко-синие глаза, изящные брови, курносый носик и два заметные веснушки на щеках. темно синее платье подчеркивало высокую грудь, округлые бёдра и тонкую талию. Образ портила лишь фартук и жуткий чепчик на макушке. «Не переживайте это ненадолго», — ответила я, подходя к свободной кровати. Поставив чемодан, бросила устав на тумбочку и только потом представилась. Меган Герс». «Очень приятно», — радушно улыбнулась старая соседка. Это была среднего роста, худенькая, хрупкая, будто прозрачная, со светло-голубыми глазами. Белые тонкие волосы девушка собрала в две жидкие косички — Рядом с ней в воздухе сверкающий крючок, сам собой вязал ажурную салфетку, вроде тех, что украшали полки с книгами. «Меня зовут Элла», — представилась она. «А это Кармина. Приветствуем тебя на факультете бытовой магии». «Спасибо, сказала же, что я ненадолго», — спокойно ответила ей, смахивая волосы со лба. «Где мне найти Костеляншу? Надо взять вещи». «А мы все уже взяли», — ответила Элла. «Нас заранее предопредили тебе». Она вскочила со стула и бросилась к шкафу. Крючок с недовязанной салфеткой за ней. Клубок тонких белых ниток свалился на пол и закатился под кровать, но она этого даже не заметила. «Вот, держи. Здесь постельное белье твоя форма. По поводу размера не волнуйся. Это специальная запатентованная ткань. Она построится под твои параметры». «Спасибо». Я приняла от девушки стопку с вещами. «Наверное, надо было сразу сказать, что носить такое не буду». Странный серый цвет формы в купе с белым передником мне точно не подойдет. Но не стала. «Ты с нами в одной группе, так что если будут вопросы, обращайся. Завтра у нас практику по семи видам нарезки и зачет по стежкам. продолжила Элла. «Чего?» — вырвалось у меня. От неожиданности я едва не выронила вещи, которые запихнула назад в шкаф, сложив на свободную полку, которую явно оставили для меня. «Какие виды нарезки? Какие стежки? О чём вообще идет речь?» Я поймала понимающий взгляд второй соседки. Пока Элла хлопала ресницами, Кармина откинула назад тяжелую косу и едва заметно улыбнулась. «Душевая дальше по коридору», — произнесла она. «Если что-то надо, обращайся, мы поможем». «Угу», — выдала в ответ. «Принять душ хотелось страшно. Но сначала надо разобрать чемодан. Этим я и занялась. Соседки вернулись к своим занятиям, но то и дело бросали любопытные взгляды в мою сторону. А ведь там было на что посмотреть». Не каждый же день увидишь чемодан с пространственным карманом. Я сложила вещи на свободную полку в шкафу, развесила платье на вешалке, разложила тетради и письменные принадлежности. В общем, вроде ничего особенного, но потратила на все минут сорок. Приняв душ, переоделась в любимый пестрый халат и вернулась в комнату. Забравшись ногами на кровать, раскрыла устав и принялась изучать пункты и параграфы. Честно говоря, скук смертная. Да еще написано таким языком, что зевать хочется». Но я мужественно держалась, упрямо вчитываясь в правила драконьей Академии. Ничего путного найти так и не смогла, хотя просмотрела более половины устава. Мне бы хватило упертости досидеть до утра и найти способ вернуться на боевой факультет. Но после того, как прочитала очередной абзац в четвертый раз, но так и не уловила его смысл, поняла, что хватит. Академия от меня никуда не убежит. Дочитаю завтра. Часы показывали половину второго ночи, когда я, наконец, шумно вздохнула и отложила устав. Соседки уже спали. Забравшись в кровать, я обняла подушку. Но стоило задремать, как перед глазами тут же возник образ калиба Бенедикта. Нет, не такого серьезного важного дракона с холодным взглядом коре глаз, а другого, Артура Бенса, молодого талантливого мага, улыбка которого заставляла мое сердце трепетать. Идва слышно выругавшись, я повернулась на спину и уставилась в потолок. Да что же это такое? Пять лет прошло, я обожглась так, что на парней вообще отказывалась смотреть. А стоило только увидеть этого гада чешуйчатого, как внутри опять начали летать кузнечики. Это просто нервы. Попыталась убедить себя. Эффект неожиданности завтра будет лучше. Артура Бенса, которого я любила, не существует, а этот гад, этот дракон заслуживает лишь презрения. С этими мыслями я и уснула.